На совет в Москву князья съехались незадолго до нового 1380 года, когда лютые февральские вихри боролись с первыми слабыми предвестниками весны. До 15 века Новый год на Руси начинался с 1 марта. Прибыли великие князья Тверской Михаил Александрович, Нижегородский Дмитрий Константинович, тесть московского князя Рязанский Олег Иванович и многие удельные князья и крупные бояре-водчинники из их княжеств. Тут же были ближайшие соратники великого московского князя, его подручные князья и их бояре, а также наиболее знатные бояре собственно московского княжества. Высокое святыми подпорками крыльцо нового княжеского дворца в Кремле слегка поскрипывало под солидными, неторопливыми шагами князей и бояр. В прихожей гостей встречал сам Дмитрий Иванович без шапки в зеленых софьяновых сапогах и малиновом добротного заморского сукна кафтане. На широком с медными бляшками поясе висел меч, Отливавший по позолотой ножен и рукоятки воротник голубой рубашки князя, как и подол кафтана, украшала кайма, расшитая бисерной нитью поверх одежды на массивной золотой цепи, обвивавшей княжескую шею, была подвешена большая с чеканным изображением Георгия Победоносца золотая бляха, знак великого владимирского княжения Рядом с князем держала хлеб-соль на серебряном подносе, покрытом узорчатым полотенцем, его жена, великая княгиня Евдокия Дмитриевна. Ее длинная до пят красная телогрея с перламутровыми застежками, нашитыми в виде небольших посеребренных полосок от шеи до самого низа, была украшена зелеными продольными дорожками. Голову покрывал невысокий, усеянный жемчугом, парчевый кокошник с узким золотым ободком вокруг. На ногах у княгини поблескивали позолоченные башмачки с самоцветными запонками. Ее гостевое нарядное облачение дополнялось изумрудными серьгами, коротким, плотно облегавшим в несколько витков шею жемчужным ожерельем, и свисавший на грудь на тонкой золотой цепочке маленькое в золотой оправе иконы. Князья и бояре чинно здоровались с хозяином и хозяйкой, некоторые наиболее близкие троекратно целовались с ними и проходили в невысокую, но просторную гридницу с расписными голубыми стенами, израсовой печью и блестящим полом, выложенным в елочку, из узких деревянных плиток. Небольшие окна, изрешеченные сплетениями, между которыми были вставлены разноцветные стеклышки, заморская новинка, заменявшая бычьи пузыри, бросали немощный зимний свет на стол, покрытый ковровой скатертью и широкие, поставленные полукругом, дубовые скамьи. Гости, впереди князья, а за ними бояре, чинно расселись на скамьях и в полголоса переговаривались, когда вошел Дмитрий Иванович, почтительно поддерживая под руку высокого старика с белоснежной бородой, с посохом в руке, в простом длинном хитоне из грубого сукна. Старик был суров на вид и совсем не наряден. Только на груди его Переливался драгоценными камнями, вправленными в золото, большой шестиконечный наперстный крест. Это был Сергий Радонежский, игумен Подмосковного троица Сергиева монастыря. За ним следовали два средних лет монаха: широкогрудый, по медвежьему мощный Александр Пересвет и упитанный полнолицый Андрей Ослябя. Все поднялись, и по очереди сначала князья, а потом бояре, стали подходить к Сергию для благословения. Старик осенял всех крестным знаменем и давал целовать худую морщинистую руку, покрытую мелкими сединками волос. Окончив благословение, Сергий, опираясь на посох, сел на такое же высокое, Расписное кресло, как и у великого князя. Пересвет и ослябе стали за его спиной. Уселись и все остальные. Олег Иванович Рязанский сел в переднем ряду, у самого правого края. Поставленные полукружьем скамьи давали ему возможность хорошо видеть лица, сидевших впереди Тверского и Нижегородского князей а также расположившихся позади удельных князей и бояр. Он сразу же отметил про себя. Большинство присутствующих — люди молодые, сверстники или чуть постарше московского князя. Какой совет можно у них получить? Молодо-зелено! Дмитрий Иванович с достоинством поклонился на три стороны и зорким взглядом окинул собравшихся. «Братья, князья и любезные бояре», — сказал он негромко, — «речь буду вести краткую. Всем вам ведомо, какая беда нависла над головою нашей. Грозится супостат царь Ордынский, безбожный Мамай, искоренить род русский и веру православную, и нас, всех людей русских, лютой смерти предать». Батыевой грозой хочет пройти по землям Руси. Собрал я вас, владетелей земли русской, дабы помыслить о злом вороге нашем. Одна голова хорошо, а много и того лучше. Давайте вместе думу думать. На чем порешим, на том и стоять будем. Единой ли ратью станем супротив Мамая, аль как при Батые порознь биться будем? Думайте, братья-князья, и вы, бояре, думайте крепко, потому опричь нас с вами о Руси да о народе подумать некому. Дмитрий Иванович помолчал, как видно, подыскивая наиболее важные и понятные слова и стараясь вложить в них свое самое сокровенное, много раз обдуманное. Хочу сказать... Наиглавнейшее слово мое заветное. Ежели мы будем в поход готовить лишь своих дружинников да послужильцев, мамае нам не одолеть. Всех людей русских по городам и весям поднимать надо. Всех, кои умеют держать оружие. Ремесленных людей, торговых, смердов, хлебопашцев. Научить их ратному делу и самим явить им пример храбрости, отваги, бесстрашие перед басурманами, сказать им не за князей, как при которых, головы свои вам класть, а за отчину свою, за волю русскую, дабы землю нашу избавить навеки от Истомы Ордынской, которая распря, междоусобная княжеская война в период феодальной раздробленности. Всенародно и едино всем русским людям ополчаться надо, собрать рать великую, какой на Руси не бывало. Вот вам мой наказ и мое слово заветное. Сие не должно стать нашей главной заботой, без сего нам Орду не одолеть. Так стало быть, холопскими ратями воеводить будем. С едкой усмешкой крикнул сзади рядов грузный пожилой боярин Перфильев. — А холопы тоже русские люди, — ответил Дмитрий Иванович. Он сел в кресло и, достав утирку, провел ею по вспотевшему лбу и шее. Наступила тишина, все молчали. Совет обещал быть бурным и с речами пока не торопились. Некоторые из присутствующих не раз выступали с оружием против московского князя, думали, что он станет кричать, грозить, упрекать их в неродении общему делу, и уже приготовились к ответным упрекам. Но ничего такого не случилось. Великий князь оказался выше внутренних междоусобиц. Он и советы созвал для того, чтобы попытаться изгнать из князей страх перед золотоордынцами и поведать им свои мысли о всенародном отпоре им. Была и другая цель — узнать сразу, кто из князей твердо поддержит его замыслы, а кто станет юлить, хитрить, а то и в Орду побежит потом вымаливать милости у хана. Дмитрий Иванович внешне спокойный, с внутренним напряжением наблюдал, как ерзали и покашливали на передних скамьях князья в расшитых позолотой кафтанах и ферязях. Молчание затягивалось еще и потому, что многие были ошеломлены смелостью замыслов великого князя, хотя было очевидно, что большинству, особенно молодым, они явно пришлись по душе. Из-под насупленных бровей Олег Иванович хорошо видел, как у многих загорелись глаза, в них полыхали и радость, и восхищение. Да он и сам был захвачен речью Дмитрия. Шутка ли? Поднять и объединить всех русских людей на великое дело. Однако князь Олег тут же оборвал себя. Единение всей Руси. А главенствовать кто будет? Дмитрий? стал быть, я, великий князь Рязанский, буду в подручниках у него ходить? Нет, сему не бывать. Да и выйдет ли чего у него? Речь-то хороши, а вот дела как пойдут. Но какие ратники из холопов-лапотников, супротив ордынцев, стадо баранов? Совокупится всем воедино, хитер ты, князь Дмитрий верховодить всеми хочешь, да я тоже не лыком сшит. Как придет мой черед главенствовать, так я тоже стану горой за единение Руси. Я, а не ты. Вельяминов слушал князя Дмитрия и закипал новым приливом злобы. Он приметил, многие молодые князья и бояре, словно мед пьют, внимая словам Дмитрия. Будто ослепли упоенные призывами к единению Руси и не видит занесенную над их головами тяжкую десницу великого князя. Дурни! Дай лишь срок! Он их всех в дугу согнет. Бояринам все больше овладевало бешенство. Эх, оборвать бы все сразу! А как? Вельяминов и порошок уже приготовил, и кинжал засунул за пояс под кафтаном да как подступиться кругом люди князю всех на виду а сделать все надо без улик иначе плахи не миновать а спешить надо ой как надо вон и князь рязанский ко мне похолодел, на беседу уже не зовет какие у него вероломцы думки того и гляди моей головой откупится. Невесселый раздумья вельяминова прервал тверской князь михаил. Он встал, и первым приготовился держать речь. Среднего роста, щуплый, с острым лисим лицом и небольшой черной бородкой клинышком, он с независимым видом вышел к столу, поклонился, согласно обычаю, три раза собравшимся, и тонким вкрадчивым голосом произнес. — Дозвольте, братья-князья, и вы, честные бояре, мне слово держать. Московский князь трудную думу нам задал, Как оберечь Русь православную от лихой беды. Справедливы его слова, дума сия крепкая, Потому гроза превеликая над нами поднялась. Но хочу я испытать у московского князя, На ком вина лежит за сию беду бедучую. Михаил Александрович помолчал, Покосился на Дмитрия Ивановича и, с чуть заметной тронувшей его губы усмешкой, продолжал. Думки у нас о той напасти и допреж были, да разошлись они с думками московского князя, как две дороженьки во чистом поле. Наши деды и отцы, особливо у нас на Твери, не мечом вели спор с басурманами, а покорством. Выходом богатым, да лестью, потому как сила у царя Ордынского непомерная. А как московский князь блюдет обычай сей мудрый? Побил малую талику нехристи на боже, злил их и накликал на всех нас лихую злость. А нынче слыхать мамай рать большую сгоняет. Погром в грозиться на Руси учинить. Пожгут наше добро, скот угонят, Кровь православную прольют. Кому зато перед Богом ответ держать? Дмитрий Иванович крепко сжал ручки кресла, Левая бровь его чуть заметно вздрагивала. Сдерживая себя, он резко бросил. Я буду ответствовать. А нам... Много ли выгоды от того? — Правда твоя, Михаил Александрович! — крикнули и скучно сидевших на скамьях удельных тверских князей и бояр. — Какая нам выгода? Одну и стому нам принесла сия несчастная вожа. Тверской князь с удовлетворением взглянул на своих земляков и вновь повернулся к столу. Говорил он негромко, вкратчиво, и в то же время как бы свысока, с пренебрежением. Его губы все время кривила какая-то неприятно-загадочная усмешка. Четыре лета тому минуло, как я грамоту договорную с тобою, князь Дмитрий Иванович, подписал, и крест целовал, не вступать в распорю с Москвой, не искать ярлыка на великое княжение Владимирское. «Я уговор сей блюду и московскому великому князю челом бью». Он подчеркнуто поклонился и продолжал. «Но супротив нынешней всей силищи золотоордынской с черными людьми, со смердами, он не договорил, крутнул головой и широко развел руками». «Тверской князь хитрил» и не договаривал то, о чем думал. А думал он о том, о чем Рязанский князь. Большого войска Дмитрий не соберет, и потому, схватившись с Мамаем, наверняка будет разбит на голову, возможно, и сам погибнет на поле брани. Тогда путь будет чист, и Михаилу опять удастся получить у хана ярлык на великое княжение. Дмитрий Иванович слишком хорошо знал Тверского князя и, глядя сейчас на него, почти читал его тайные мысли, скорее с сожалением, чем с упреком он сказал. — Но ты же, Михайло Александрыч, по грамоте крест целовал, совместно нам с ордынцами биться, коли нужда будет. — Невольно целовал, невольно. Снова развел руками тверской князь. — Нет, ты уж уволь меня, княже. Мамая нам все едино не осилить. На погибель нам всем сия твоя затея. Нет, княже, супротив мамая я не ходок нарать. По гриднице прошел неодобрительный ропот. Даже тверские удельные князья и бояре были явно смущены таким решительным отказом своего князя участвовать в общерусском деле. Князь Серпуховской неистово теребил свои овсяные усы и все сильнее закипал гневом. Он не вытерпел и резко крикнул: «Ты, князь Михаил Ходок, да больше супротив своих!» — А ну, молви! Сколько раз приводил Альгерда Литовского под стены Москвы? Уже было севший на скамью Тверской князь вскочил, будто ужаленный, и голос его сорвался на фальцет. — Про то не поминай, князь! Чего старое ковырять? Не до того съехались? — Как не поминать, коли оно как шило из мешка торчит? — негромко, но внятно произнес Боброк.